Глава 17. Необычная порча машины или недостаток бензина были причиной остановки, как только они проехали Неранс. Причиной оказался бедный, такой здоровый на вид Эдуард. У него внезапно начался сильный приступ аппендицита. Он продолжал править, несмотря на боль, но, наконец, остановил автомобиль на краю дороги, повернулся, чтобы предупредить Чарльза, и лишился чувств от боли. Чарльз уложил его в автомобиль, сам взялся за руль и поехал в ниранс искать доктора. Осмотрев Эдуардо, доктор заявил, что нужна немедленная операция. «Мы не можем уехать и оставить беднягу одного», сказал Чарльз. «Это было бы бесчеловечно. Я позвоню в Париж, мы дадим знать о Мели и останемся здесь. Тут есть маленькая, вполне приличная гостиница, милая. «Останемся? Это будет чудесно!» – немедленно согласилась Тони. Они не обедали до тех пор, пока доктор не объявил им, что Эдуард прекрасно перенес операцию, и тогда они отпраздновали это приятное известие. Маленькую гостиную украсили миндальным цветом и нарциссами. В большой старой печке пылал огонь, все окна были раскрыты и легкий ветерок, наносил запах соснового леса. «Божественный конец нашего праздника», — сказала Тони. «Я должно быть совершенно бессердечное существо, но я не могу не радоваться тому, что бедняга Эдуард заболел именно здесь, в этом очаровательном уголке, если уже ему все равно суждено было заболеть. Я бы никогда не решилась предложить тебе уехать и остаться на несколько дней в таком месте». А теперь это случилось само собой. Хозяин вошел за распоряжениями относительно обеда. Это был дородный мужчина с очень светлыми глазами под густыми черными бровями. Нормандец, немного видавший света хорошо знавший Париж. Он предложил простой и хороший обед, который должна была подавать его дочь. Она хорошая девушка, но знаете, какова девичья жизнь после войны. Она не может всюду поспеть и быть сразу в двух местах. Кровати, во всяком случае, у него очень удобные. Он сам всегда признавал только хорошую постель. Человек нуждается в настоящем отдыхе. Он вышел тяжелой, переваливающейся походкой и громким веселым голосом окликнул свою дочь. — Пойдем погуляем немножко, — предложил Чарльз. Рука об руку они прошли сквер и пошли бродить по извилистым дорожкам. Дома стояли близко друг от друга и почему-то напоминали Италию. Девушки, выглядывавшие из окон, переговаривались между собой через улицу, и высоко над ними развивалось живописно развешенное белье. Обед подавала флегматичная девушка, очень внушительных размеров, дочь хозяина жизнь которой, по его словам, была загублена войной. После обеда Тони, развеселившись, начала строить планы их медового месяца. «В Германию?» – переспросил Чарльз. «Да, на Балтийском побережье есть одно тихое место, где я была однажды. Буквы деревья растут там почти у самой воды. Там есть длинный деревянный мост, маленькие белые пароходики» подплывают к нему с ленивым пыхтением. Один буковый лес прозван лесом мира, а другой лесом мечтаний. Мы можем снять там небольшую виллу, взять кого-нибудь для кухонной работы и бродить по лесам, купаться и читать. У нас останется даже немного времени, чтобы сознавать, какие мы счастливы и как мы еще будем счастливы. Мы будем есть хлеб с маслом и медом. «Много масла и очень много меда. А когда нам захочется съесть настоящий обед, мы подплывем в лодке к одному из ближайших местечек и получим там настоящий обед с телятиной, супом и рыбой». «Чарльз, через сколько времени все это может быть кончено?» Чарльз закуривал трубку. «Приблизительно через шесть-восемь месяцев. Медовый месяц будет зимой, моя милая». — Это ничего не значит, — улыбнулась Тони. — У нас будут топиться громадные печи, и мы будем утопать в снегу. Там серебристые синие зимы, даже море замерзает. Это замечательно. Я уверена что мы будем счастливы там. Там разлит какое-то ощущение счастья. Я ездил туда совсем одна, когда мне было очень тяжело, много лет тому назад. И я хорошо помню, Чувство успокоения, которое я там обрела. «Мне кажется, что ты становишься задумчивой», — заметил Чарльз. Тони сразу очутилась около него. «Я порчу наш чудесный последний вечер?» «Нет, нет!» — она нагнула его голову и поцеловала его. «Знаешь, ты становишься очень задумчивым», — подразнила она его. «Перед обедом мне было много хлопот с тобой». Ты рассуждал о жизни, о любви, о нас, о правде и неправде. Мне пришлось взять тебя в руки. И, кроме того, кто нуждается в утешении во время медового месяца? У тебя странные фантазии, Чарльз. Он улыбнулся. Это была любимая игра Тони. Когда она опаздывала на свидание, она прощала Чарльза за опоздание. Когда она бывала в чем-нибудь не права Она ласково извиняла его за его бестактность. — Ничего, милый, ты исправишься. Она рассказала об этой игре Румбелю, и он был в восторге. Он говорил потом, — Почему маленькая подружка не может быть женой? Почему ни одна женщина не может вести книгу хозяйственных расходов и сохранить свою фантазию? — Я прощаю тебя, — великодушным тоном сказала Тони что ты почти испортил наш последний вечер ненужными рассуждениями. И в наказание поцелуй меня. Он обнял ее, ласково смеясь. Она обеими руками тесно прижала его к себе. — Как я могу расстаться с тобой?